Нью-Йоркец, он успешно противостоял чарам «Ред Сокс», но был мазохитский рад, узнав о неудачном старте МЭЦ в чемпионате. «Одеяло в шкафу у Теда. Они там опять. Стол отодвинут, и дверца опять открылась. Она поставила сковородку с шипящей ветчиной на стол. Ты их клал обратно?» «Нет», — сказал флегматичный Вик, переворачивая страницу, —